Ивар крутанул посох над головой и скривился в ухмылке. "Ну уже, идите сюда, ребятки". Те были явно не робкого десятка. Да и в принципе, кто испугается при таком раскладе? Трое против одного. А то, что волхв это не страшно. Не варлок же, даже не колдун. Имеет в рукаве пару фокусов ярмарочных, на большее не способен, можно даже и не трудиться особо. Вскинуты луки почти горизонтально. Три стрелы устремляются к волхву. Тот отпрыгивает в сторону. Но именно там его поджидает нож, который успел бросить один из преследователей. Каково же было его удивление, когда лезвие не просто не вошло в тело хвостатого нахала, но еще и врезалось в дерево посоха. Только удивляться долго не пришлось, потому что посох стремительно описал дугу, и вот уже нож летит назад, то ли магией, то ли умением направленной кувыркается в полете и врезается точнехонько в незащищенное горло хозяина. Тот с распахнутыми от удивления глазами хватается за шею, сквозь пальцы хлещет кровь, и тело начинает заваливаться назад. Такой поворот дела разом отрезвил от дурной самонадеянности дружков уже мертвого разбойника. Что же это за волх в такой? Мало того, что выглядит как юноша, хвост этот дурацкий – так еще посохом своим машет, будто копейщик хороший. Они еще не знали, что в на спинных ножнах Ивара подарочек для них припрятан, но хватило и ножа в горле соратника. Темп разом снизили и принялись обходить кудесника с двух сторон. волхва только усмехнулся. С той же улыбочкой, так выводивший из себя всех, к кому она была обращена, отступил на пару шагов назад. Вояки разом кинулись на волхва. Ивар отпрыгнул в сторону, на посох принимая один из опускающихся мечей. Второй клинок его не доставал и так. По идее, дерево не должно было выдержать удар. Однако так же, как и в чародейских помощниках, в этом посохе находилась частичка силы волхва, и он был очень крепок. Клинок даже не вошел в дерево, соскользнул по нему. Не дожидаясь, пока острое железо перерубит ему пальцы, Ивар крутанул посох и обрушил другой его конец на голову разбойника. Хотел добавить еще раз уже по челюсти снизу, да только пришлось отскакивать опять. Второй преследователь преодолел расстояние между ними и колющим ударом попытался достать волхва. Волхв отпрыгнул, но противник последовал за ним. Еще один взмах. Дерево сталкивается с железом. В этот раз какое-то время длится противоборство. Кто сильнее? Потом Ивар вновь отступил. Все же он не воин. Разбойник ухмыльнулся и обрушил на кудесника град резких ударов со всех сторон. Посох – отличное оружие, но у него нет острия, и пока волхву удавалось лишь защищаться. К тому же разбойник тянул время для того, чтобы пришел в себя его напарник и присоединился к потехе. Ивар это прекрасно понимал. Поэтому в один из моментов, когда меч вновь встретился с посохом, разжал левую ладонь, продолжая удерживать оружие правой рукой. Тут же посох получил возможность поднырнуть под клинок, зацепиться за крестовину. Нет, волхву не удалось выбить меч из рук такого опытного воина. А вот на миг оставить грудь противника без защиты, поведя посохом в сторону, уводя за собой клинок. Да, левая рука Ивара скользнула к шее, и из-за светлого хвоста показался кинжал, который именно эти люди и проглядели при обыске. Клинок рванулся вперед, входя в открывшуюся грудь врага. На том была кольчуга, но прямому удару отличнейшей стали она не стала помехой. И еще один враг ушел вслед за предками. Ивар потянул клинок на себя и еле успел отпрыгнуть от фонтана горячей крови, брызнувшей из тела, и тут же повернулся к последнему участнику схватки. Тот еще оглядывал мутным взглядом лук, словно не понимая, почему на земле лежат его друзья, а не этот хвостатый поганец. Наконец, проморгавшись, с диким рыком он помчался на волхва, занеся над головой меч. Да, в чем-то эта тактика могла быть оправдана. Сила удара сломит не только посох какой-то, но и многие мечи. Вес тела снесет все, что окажется на пути, скорость тоже выше всяких похвал. Однако в случае с гибким и юрким противником этот номер не прошел. Совершенно классическим приемом Ивар ушел в сторону от летящей на него туши, опустил посох вниз, держа его вновь двумя руками, кинжал же отправился в заплечные ножны. Конец шеста оказался равнехонько перед ногами бегущего. Разумеется, тот на полном ходу запнулся об это препятствие. Тут главное было суметь не выронить деревянное оружие. Волхв сумел разбойник начал падать и ивар другим классическим ударом обрушил противоположный конец посоха на его многострадальную голову похоже бой был закончен волховых кое как перевел дыхание и осмотрелся илью конь боевой нес прямо навстречу выходцу из нижнего мира тот похоже очень разозлился из за смерти своего соратника В удар всю свою силу вложил, без затеи решив сломить наглого мальчишку мощью. Княжеч, конечно же, меч подставил, но сумел выскользнуть, коня дальше погнать. Развернулись оба всадника, опять на сближение пошли. На этот раз проскакивать друг друга не стали. Сошлись в поединке клинки. Чужак сильнее, меч у него длиннее, опыт за ним большой. Княжеч же ловок, гибок, оружие его легче техника его разнообразнее, на приемчики всякие новые гораст интересно бы им друг с другом побиться много чего нового до да полезного узнали бы вообще говорят что враги лучшие учителя да только не тот это случай чтобы бою долго продлиться поют клинки пляшут блики солнца на них азартом и злостью горят глаза ржут кони копытами бьют землю вот уже упал по соседству последний из земляков чужемирца Вот суета вокруг какая-то поднялась, помчались куда-то соратники княжича, но и у противника его никого из поддержки не осталось, и не собираются сдаваться ни один, ни второй. Меч у чужака тяжелый, длинный, махать им нелегко, и вот стало Илюше казаться, что замедлилась скорость ударов, уставать стал его ворог. Только правда это али нет? Много раз Горыня говорил княжичу, что в воинском деле притворство такую же роль играет, что и в делах государственных, как его отец учит, что нет ничего легче, чем ложное впечатление создать, а потом ударить неожиданно. Крепко запомнил Илья эти уроки, не поддался на старую уловку, но в свою очередь обманку придумал. Вот отвел слишком далеко руку чужак, вроде как грудь свою без защиты оставляя, Такое вполне могло быть, если бы он действительно устал махать своей тяжеленной оглоблей. Княжич сделал вид, что поддался на уловку, направил свой меч прямо в грудь воина. Именно на это ворог и рассчитывал. Отклонился в сторону, чтобы клинок мимо пропустить, а самому удар донести до княжича. Только и Илья ждал такого именно развития событий. Изменил направление удара, также корпусом повернувшись сильно, На руку с мечом чужака опустился клинок княжича. крик огласил лук. Илья же ждать еще чего-то не стал. Пока воин на одной ноте вопил от боли и ужаса, сходя с ума, повел назад клинок и самым его кончиком по горлу врага прошелся. На том и закончилась его битва. Сжал княжич бока коня, чтобы от тела кровью залитого отъехать, и огляделся. Увидел и сестру, что родомил в седле увозил, и волхва с Варлоком, как раз почти одновременно покончивших со своими противниками. Но тут еще кое-что привлекло его внимание. Илья магом не был. Движение сил волшебных особо не чувствовал. Но то, что увидели его зоркие, ясные очи, видели и не кудесники. Любой, кто голову бы поднял сейчас к небу, углядел бы то же самое. «Лихослав!» «Ивар!» – только и смог закричать юноша, рукою вверх указывая. «Но, залетные! Гулять так гулять! Пошли, пошли!» – крикнула Буяна и вожжами хлестнула. Заржали кони, забили копытами, чуть ли не заплясали на задних ногах. Потом выровнялись в один миг, словно по приказу вперед шагнули. Еще один шаг. И вот бегут уже скакуны по поляне. Колесница за ними будто по воздуху едет. Ни кочек, никакой неровности не чувствуется. Всей кожей ведьма ощутила, как переполошился маг. Как сорвался он на крик, приказ людям своим отдавая. Те бросились к поляне. Вот уже видны их фигуры среди деревьев. В руках луки появились. А колдунье сейчас даже посоха не достать, руками не взмахнуть защиту чародейскую ставе. Нельзя ей отпускать вожжи. Раз отпустишь, так и будешь по небу мотаться до скончания веков. Вернее, пока посвист от дел своих таинственных не оторвется и о колеснице не вспомнит. А самое обидное, отпусти Буяна сейчас поводья, получится, будто бы она скакунов магу, зло замышляющему, оставила». Но умирать от стрелы дуры не хотелось, особенно сейчас, когда в руках ведьмы сила непомерная зажата. «Пошли!» – поднять и резко опустить вожжи. «Пошли!» – вот уже натянулись луки. Маг на поляне появился, посох в нее свой направил. «Пошли!» Копыта коней ветряных вдруг оторвались от земли и в следующий миг оттолкнулись уже от воздуха, не делая между ним и землей различия. И стрелы, что срывались вслед беглецам, бесславно ударились в днище колесницы. Магия до нее тоже долетала. Да только что она может сделать с повозкой, не просто волшебством созданной, а силой божественной? А кони все набирали и набирали скорость. Все выше и выше, вот уже далеко верхушки деревьев, и все вверх и вверх. Буяна потянула вожжи, выровнялись скакуны и вперед помчались. Что их бег остановить может? И что делать ведьме, какой-то странной прихотью судьбы, оказавшейся на мчащейся по небу колеснице? Лишь на миг прикрыла Буяна глаза бедовые, а потом подхлестнула ветры в образе коней дивных. Хотят они бежать по небу, словно по лугу разнотравному. Хотят. Аж у дела рвут. Вот и пусть бегут, лишь бы низко не опускались и подальше от людей уносились. Только все не так просто оказалось. А кто сомневался? Вырвались очень быстро кони из круга заветного. Почуяли силу дармовую, специально для них призываемую. Втянули ее ноздрями, как воздух. Расфыркались, забили копытами суматошно. Поводья, узду стали рвать. Чуть в разные стороны не разбежались. Будто с ума сошли. Да и сколько того ума было. Сила эта чистая, да и только. Образ коней. Не животные вовсе закружились скакуны вожжей не слушая силы лишь еще больше жаждая захотелось кричать и плакать буяни как сдержать их как от земли родной отвести поводья рвались из ее рук колесницу мотала в разные стороны брыкались кони власти ничьей не желали а магия стихии природные вокруг плясали мозги дурманя разума лишая путая и мешая Рассердилась тогда ведьма. Почуяла, как злость в крови загорается. Может, от переизбытка силы. Может, с отчаяния. Да только в ярость это вылилось. А вы видели ведьму в ярости? Что было сил? А сил было много. Дернула поводья, губы коням ветреным в кровь раздирая. Пусть и ветра это на самом деле. Да только не зря в обличье такое заключены. Не зря поводья к колеснице прилагаются. Не зря узда надета, и дело рук это не людских, а божеских. И пусть сейчас девчонка молодая вожжи в руках держит, а все равно с кнутом не поспоришь. Бесятся кони, зло на колдунью глазами огненными кося, на дыбы порываются встать, по кругу, как на скачках ярмарочных носятся, злятся, на волю вырваться норовят, как никогда близок маг вражеский к исполнению своих планов злодейских. Вот только поводья в руках крепких зажаты. Перестала буяна их натягивать. Наоборот, подхлестнула коней, что было сил. Вновь заржали скакуны. Приподнялись, наглости такой поражаясь. И рванули вперед. А разве не это от них требовалось? А теперь следовало определиться и с направлением. Сообразила ведьма, что прямиком к Зариславе летит. Только когда над деревенькой знакомой колесница прошла. Нет, так дело не пойдет, потянула левый повод. Если б знал кто-нибудь, как тяжело это было. Не только сила физическая тут была нужна, не руками эти скакуны управлялись. Речь тут скорее о воле шла. Сколько есть ее, всю выкладывай. Кто упрямее окажется, ты или ветра природные? Хватит сил, мужества, дерзости им противостоять. Подчиняться тебе, кони, нет, уж не обессудь и кажется, что достаточно захотеть, и вот оно все к твоим ногам. Нет, не так. Никогда еще Буяне не приходилось так выкладываться, ведь понимала она все, и чем она управлять пытается, и что от смерти ее лютой только воля и отделяет, и что прогневила она богов так, как мало кто, и что не вернуться ей из этого полета, и от этого страшно было так, что аж скулы сводила, не так смерть страшна». Сколь то, что не увидишь никогда тех, кого любишь, и что подождать тебе их рядом с предками, как положено, не удастся, что боги найдут тебе участь пострашнее той, что приходит ко всем. А какое наказание может быть страшнее, чем после жизни не встретиться с теми, кто ждет тебя там, куда приходят те, кто ушел вслед за предками? Мало какое. И мысли такие могли подточить силы. Однако есть еще более страшная судьба. Если жертва твоя окажется напрасной, если погибнут смертью лютой те, кто дорог тебе, уйдут вслед за предками раньше отмеренного срока, те, кого ты могла спасти, но не спасла. Вот и весь расклад. Безвыходность тоже порой неплохой помощник, а любовь и долг еще лучшие. Странная все-таки штука жизнь. Сила наша не в руках или магии, а в воле, душе, уме и сердце. И кони это почувствовали, почуяли, что есть в деве этой решимость, что не терзают ее сомнения, и что все ее существо сейчас отдано на откуп ее же воле, а воля ее на управление ими была брошена, и против этого не смогли пойти. Может, именно в этом и есть сила людская, когда только одно желание нас ведет. Левый повод, сплетенный никак не из обычных нитей или кожи, а силы и воли божественной, был натянут до предела. пар Портачились немного кони, да все же повернули. Колесницу мотнула, едва не вывалилась из нее ведьма, крепче ногами уперлась. «Не дождетесь!» Прикинула, куда мчаться, где людей нет и где ветра можно на волю отпустить. И когда отвернули от зареславы скакуны, замерла на миг, а потом хлестнула поводьями, вновь посылая коней в бег. «Пусть мчатся!» Пусть силу из окружающего пространства собирают. Пусть рычат и ржут. Пусть рвутся вперед и вперед, лишь бы подальше от родных мест. Надо только следить за тем, чтобы ниже самых высоких деревьев не спускались. Что бы я Яна и делала. И в какой-то момент отчаяние ушло. Леший с ним. Пусть я и живу последние мгновения. Зато как живу. Но, залетные! Вновь поводья болью опускаются на крупы чародейских животных. «Вперед! Вперед! Вперед!» И ветер бесится вокруг, сила хороводы водит, кровь почти горит, щеки румянцем зажглись, руки поводья сжимают, глаза только небо бескрайнее, море-океан видят, и упоение все существо охватывает. Ради такого и умереть не жалко. «Пошли! Но! Вперед! Вперед, милые!» И нет больше разума или страха. Есть только скорость, бег коней волшебных, земля где-то внизу проносящаяся, ветер вокруг и в крови. Хорошо-то как. Да, да. И только бег имеет значение, только огонь, что внутри, только страсть, что сжигает кровь и душу. а а, -а. Только не останавливайтесь, только вперед, быстрее, быстрее же, мои милые. Ничто больше не имеет значения ничто и никогда. Так и сгорают души, увлекшись однажды тем, что сильнее их во много раз, тем, что сладостней порока, тем, что манит больше любви, тем, что сводит с ума сильнее страсти. Быстрее! «Лихослав! Ивар!» — крик Ильи разнесся по лугу. Только-только стихли звуки борьбы. Еще не пришли в себя воины после последнего удара. Еще руки не закончили последнее в бою движение. И тут этот крик. Первое, что, разумеется, они подумали, что опасность новая появилась или что княжечу помощь нужна. Однако нет, Илья куда-то вверх показывает. Подняли волх и варлок головы. И тут же все вспомнили, как сила природная секунды назад с ума сходила. А теперь вроде как изменилось что-то. А вот и разгадка. Несется по небу колесница, четырьмя конями запряженная. Кони те дивные. Мало что красоты неописуемой, так еще и бегут по небу, аки по лугу. А управляет ими ведьма родная. Буяна, Буянушка, Буяна Гориславовна. И не надо зорких глаз, как у Ильи, чтобы это понять. Сердце подсказало так явственно, будто на ухо кто нашептал. Видение или магия проснулась, Какая разница в сущности? Какая разница, когда сердце болью сковало, когда крик из тела сам вырвался, когда сознание ужасом заволокло? Что же ты делаешь, девочка моя? По что жизнью своей, душой моей расплачиваешься? Нет мне жизни без тебя. Что там делал чародей, он не помнил. Только очнулся на коленях, на земле стоя. Ах, буяна, буянушка, ну и попала ты. Как же спасти такую смелую и так рискнувшую, из беды, из которой никто еще не спасался? А вот Ивар времени зря не терял. Выпрямился, вслед колесницы повернулся, плечи расправил, потянулся рукой вверх. Волосы сами из хвоста вырвались по спине и ниже рассыпались. Уперся посох в землю, и устремился взгляд странных глаз в небо. И пробудилась земля, очнулось небо, затрепетал ветер вокруг. Все вокруг словно ожило, затеплелось зашевелилось, словечко молвить захотела А Волхв стоял все такой же несгибаемый, только вот душа его, мысли, силы где-то далеко были. Так далеко, что не каждый себе и представить может. Нет сильнее искушения, чем искушение силой. Нет соблазна слаще, чем абсолютная свобода. Нет защиты, что способна уберечь нас от них, кроме нас самих. Только то, что в нашей душе заложено, способно нам помочь. Но как достучаться до всего этого, если само наше существо подчинено одной лишь страсти, и неважно какой, трудно, почти невозможно. Вот в такие моменты и должна приходить помощь. И порой она очень странно выглядит, но спутать ее с чем-либо трудно. Никто не знает, что стало бы с Буяной, отдайся она и дальше этому ветру, этой скорости, этому бегу, этой свободе, этому всепоглощающему восторгу, если бы не... Маленькое чудо, что притаилось у нее на плече. Крошечный ветерок-ветерочек, от чего то выбравший ее в подруги, отважившийся на то, чтобы прокатиться на колеснице, запряженной его старшими братьями, что было делом совсем уж немыслимым. Ему должно по траве гулять, воду речушек маленьких в лучшем случае волновать, а он вслед за ведьмой на колесницу посвиста полез. Надо же! И вот сейчас ему страшно стало. Вернее, страшно давно уже было, но ему было за что цепляться, за волю той, на плече которой он пристроился. А вот сейчас что-то из нее уходило. Теряла она частица за частицей свою душу, свою индивидуальность, дух свой и волю. Превращалась в одну из безликих сил, что так много в природе. Растворялась в небе, в ветре, в солнце, Это и напугало ветерка-ветерочка. Прижался он к ее щеке, тереться принялся, тормошить будто. Много времени и не понадобилось. Ведьма сразу осознала, что не так что-то. А как поняла, так и память вернулась сразу. И дурман из головы выветрился, мозги в раз на место встали. Страшно стало так, что аж губы затряслись. «Что же это я делаю?» И прижать к себе малыша перепуганного. «Здесь я, умница моя, здесь и никуда не уйду». Буяна огляделась. Куда ее занесло и куда несет? Понятно, что вперед, а вот куда именно? И что делать вообще? Вот уже и море под ней. Волны буграми перекатываются. Синий цвет вокруг разлит. Что в небе, что под ним. Может, тут и бросить коней. Хозяин их сам найдет, а людей вокруг уж точно нет» они повервернуться ли кони к берегу поселение рыбаков крушить ехидно шепчет внутренний голос как думаешь малыш иногда легче быть для кого то смелой чем для самой себя а кони несутся вдаль и останавливаться не собираются что же делать ведьми с ними кто знает до чего буяна бы додумалась но судьба приняла за нее решение остановились кони вдруг Только вот бежали по небу наравне с ветром, который и был их сутью, а вот уже не бегут, стали как вкопанные прямо в воздухе, а колесницу даже не тряхнуло, только стоит на ней ведьма зеленоглазая и очами своими дивными хлопает. Благо есть на что. Перед ней вырастает словно из воздуха, из ветра, соткавшаяся фигура, огромная и величественная, и усомниться в ее божественной сущности – как-то не получается». «Вот и пришло время платить, ведьма», — думает девушка и в поклоне склоняется. А что ей еще остается делать? Потом выпрямляется, губы крепко сжимает, приговора дожидаясь. А кони радуются, ногами перебираются, гривы трясут, ржут весело. Еще бы, хозяин вернулся! А посвист смотрит на колдунью и хмурится. «Ты не по-внешнему суди!» Вдруг раздается рядом знакомый голос. Не к ней обращен он, но и буяна его слышит. И нет тут волхва странного, а все равно его присутствие ощущается. А в следующую минуту всю девушку будто дрожь пробирает. Страшно, ужасно. Зато меняется лицо Бога. Мягче становится. Неуловимо, но всей кожей она это чувствует. Весь мир это замечает. Даже ветерок на плече колдуньи рискует поднять голову. Вот уж, дитё малое, всё ему интересно. «Да уж, вижу!» Этот голос не в воздухе звучит. Словно где-то на грани сознания слышится, но сомнений в его реальности как-то не остаётся. «Вижу, зачем!» «Ммм, даже бег её надолго не захватил!» «Ну ладно, ведьма буяна!» «Смешок!» Отпущу тебя. Не буду за дерзость наказывать, но впредь так не подставляйся. И в следующее мгновение все вокруг меняется. Исчезает море, пропадает величественная фигура на фоне неба, нет и коней с колесницей, а есть под ногами земля твердая, лук разнотравный, облака где-то совсем высоко и далеко, совсем не так, как минуту назад, когда казалось, только протяни руку и... Любимый совсем близко. Только вот колени подгибаются, да и ладонями хочется к земле прижаться. Вот уж не думала, не чаяла еще раз ее коснуться. И нет счастья большего, чем на месте своем быть. На земле и в объятиях того, кого любишь, и кто тебя любит. Так век бы и стояло. Бесценны такие мгновения. В них боги нам счастье жизни, бытия, существования показывают. Прижимается буянок к груди мужа, слова его жаркие слушает, ни единого не разбирая, и только радость вокруг бесконечная. Волхв же сидит. Волхв же сидит на земле и ухмыляется, хоть видно, что не просто ему разговор с Богом дался, не просто было до того достучаться, не просто убедить, зато не зря. Неизвестно, сколько времени так прошло, пока все они отходили от произошедшего, от событий, от страхов своих. Жизнь же постепенно брала свое. Восстановилось дыхание сбитое, силы более-менее вернулись, перестали чувства волной накатывать, мысли немного в порядок пришли. И очень вовремя на другом конце луга появился всадник. Черноглазый княжич вез княжну, прижимая ее к себе и придерживая за талию. Даже в своем, мягко говоря, вымотанном состоянии Буяна углядела, как потемнели глаза волхва «О, дружочек, и тебе человеческие чувства знакомы. Впрочем, иначе и быть не могло, иначе не понять бы тебе природу. А Велеслава, молодец, зацепила тебя, красавца такого». Радомилов конь не очень спеша пересек, наконец, луг. Княжна явно вся извертелась в седле, а как Буяну увидела, так и вообще чуть с ума не сошла. Только-только жеребец остановился, сама без помощи кавалера соскочила И обнимать подругу бросилась мы уж и не чаяли сорвалась она на крик прижимая ведьму к себе так что ребра вполне могли треснуть но от этих объятий только лучше становилось. тем более что колдунья и сама уже не чаяла ответно прижала к себе подругу и шепнула мы тоже перепугались когда тебя похитили да какое там похитили ты бы знала чего с нами только не произошло и я впервые в настоящем бою участвовала и Княжна явно была готова вывалить на подругу все, что с ней произошло, с того злополучного похода на ярмарку. Буяна отстранилась, якобы для того, чтобы удобнее было слушать Велеславу, а сама под прикрытием ее тела достала из-за пояса посох. Княжна углядела этот маневр, ее глаза расширились, благостояла она спиной к остальным, а вот речь ее ни на миг не прервалась – Так и лились с уст слова незначительные. Буяна кивнула, ответила что-то и вдруг выбросила вперед руку с посохом, произнося несколько слов силы. И в княжича Черноглазого полетела сеть ловчая. Скрутила, спеленала его. Магия жесканя остащила на землю беспомощного бросила. «Прости, княжич», — присела перед упавшим ведьма. «Извиняй, если ошиблась. Только надо бы сначала разобраться» а пока не обессудь, побудь так.